Глава 20. Запас надёжности основа инвестиционной деятельности. Согласно одной старинной легенде, некий мудрец так сформулировал правильное отношение ко всем человеческим страстям, и это пройдёт. Сноска. Говорят, что один восточный правитель попросил мудрецов придумать фразу, которая всегда была бы у него перед глазами и была бы правильно и уместно в любое время и в любой ситуации. И мудрецы придумали такую фразу, и это пройдёт. Как много этим сказано, как смиряют эти слова в минуты гордости, как утешают в минуты грусти, и это пройдёт. Но всё же, давайте надеяться, что эти слова не совсем правдивы. Авраам Линкольн, обращение к аграрному обществу штата Висконсин, Милуоки, 30 сентября 1859 года. Конец носки. Задавшись целью сформулировать секрет разумного инвестирования, мы тоже придумали два волшебных слова: запас надёжности. Это понятие всегда скрыто или явно используется при обсуждении инвестиционной политики. Пришло время поговорить о нём более подробно. Все опытные инвесторы признают, что концепция запаса надёжности важна при выборе качественных облигаций и привилегированных акций. Например, чтобы облигации железнодорожной компании можно было считать качественными, её прибыль до уплаты налога на прибыль на протяжении длительного периода должна в 5 раз превышать объём фиксированных платежей. Это продемонстрированная в прошлом способность получать прибыль, значительно превышающую процентные выплаты и создаёт запас надёжности, защищающий инвестора от убытков и разочарований в случае возможного снижения чистой прибыли компании в будущем. Запас надёжности можно рассчитывать и по-другому, например, как отношение разницы между доходами или прибылью компании И процентными платежами к величине доходов или прибыли компании выраженные в процентах, но суть дела от этого не меняется. Покупая облигации, инвестор не может быть уверен, что в будущем его средняя прибыль будет такой же, как в прошлом. В противном случае запас надёжности мог бы быть меньше. Точно так же инвестор не может знать, будет ли будущая прибыль существенно выше или ниже прошлой прибыли. Иначе он рассматривал бы запас надёжности с точки зрения тщательно спрогнозированного значения будущей прибыли, не придавая особого значения прошлым показателям. Исходя из этого, назначение запаса надёжности состоит прежде всего в том, чтобы избавиться от необходимости точно прогнозировать будущее. Достаточно большой запас надёжности позволяет инвестору ощущать себя в безопасности всего лишь предположив, что будущая прибыль существенно не снизится по сравнению с прошлой. Запас надёжности облигаций и привилегированных акций можно рассчитать, сравнивая общую стоимость компании с объёмом её долга. Если долг компании составляет 10 млн долларов, а её стоимость 30 млн долларов, то компания может потерять 2/3 стоимости, прежде чем держатели облигаций, по крайней мере, теоретически, начнут нести убытки. Величину этого запаса стоимости, подушки безопасности, то есть разницу между стоимостью и величиной долга, можно ориентировочно определить, вычислив среднюю цену обыкновенных акций за несколько лет. Поскольку средняя цена акций зависит от средней силы доходности, способности у компании получать прибыль, то разница между стоимостью компании и долгом и разница между величиной прибыли и фиксированными платежами в большинстве случаев должны быть равными. До сих пор мы говорили о запасе надежности инструментов фондового рынка с фиксированным доходом. Можно ли говорить о нём применительно к обыкновенным акциям? Да, но с некоторыми оговорками. Можно привести немало примеров, свидетельствующих о том, обыкновенные акции могут иметь такой же высокий запас надёжности, как облигации инвестиционного качества. Так бывает, например, если у компании есть только обыкновенные акции, и их совокупная стоимость в силу ряда причин, например, тяжёлой экономической ситуации, ниже, чем стоимость облигаций, которые она могла бы выпустить, учитывая её активы и силу доходности. Сноска. Силу доходности грэм называл потенциальную прибыль компании, то есть объём прибыли, который компания может получать из года в год при неизменных условиях бизнеса. Из лекции граем мы следует, что он имел в виду период продолжительностью не менее 5 лет. Сделать грубый расчёт силы доходности компании в расчёте на акцию не трудно. Достаточно перевернуть коэффициент цена-прибыль. Если коэффициент цена-прибыль равен 11, сила доходности составляет 9%, 1 на 11. Сегодня силу доходности часто называют коэффициентом доходности. Конец сноски. В условиях падения цен на фондовом рынке в 1932-1933 годах в такой ситуации оказались многие промышленные компании, имеющие хорошее финансовое положение. В таких случаях инвестор может получить такой же запас надёжности, как и запас надёжности облигаций, плюс возможность получать более высокий доход за счёт дивидендов и прироста капитала. Единственное, на что он не может рассчитывать право требовать выплаты дивидендов, но по сравнению с преимуществами это несущественно. Обыкновенные акции, которые инвестор покупает на таких условиях, будут сочетать в себе надёжность и прибыльность. Идеальная и редко встречающаяся комбинация. В качестве примера можно вспомнить компанию National Presta Industrial. Общая стоимость её обыкновенных акций, то есть стоимость компании в 1972 году, составляла 43 млн долларов, получив 16 млн прибыли. До уплаты налога на прибыль компания могла спокойно выпустить облигации на эту сумму. При покупке обыкновенных акций как объекта инвестиций в нормальных рыночных условиях запас надёжности образуется, если ожидаемая сила доходности компании, то есть доходность акций значительно превышает текущую процентную ставку по облигациям. Вот что мы писали об этом в предыдущих изданиях книги. Врезка. Предположим, что в обычной ситуации сила доходности составляет 9% отношение прибыли на акцию к цене акций, а процентная ставка по облигациям 4%. В этом случае для покупателя акций среднегодовая маржа составит 5%. Частично она выплачивается акционеру в виде дивидендов. Но даже если инвестор расходует их, эта сумма все равно входит в общий инвестиционный результат. Нераспределенная прибыль от имени инвестора реинвестируется компанией в развитие бизнеса. Во многих случаях реинвестированная прибыль используется компанией неэффективно, в результате чего сила доходности увеличена. и цены акций не растут. Вот почему фондовый рынок упорно отдаёт предпочтение компаниям, выплачивающим прибыль в виде дивидендов, а не компаниям, удерживающим прибыль для развития бизнеса. Сноска. Эта проблема рассматривается в разделе Комментарии в главе 19. -й». Но если видеть картину в целом, можно заметить довольно тесную связь между ростом нераспределённой прибыли и стоимости компании. За 10 лет разница между силой доходности акций и процентной доходностью облигаций может в сумме составить 50% цены покупки акций. Этого вполне достаточно для того, чтобы инвестор имел значительный запас надёжности, позволяющий предотвращать или минимизировать убытки. Если диверсифицированный портфель инвестора, включающий не менее 20 акций, имеет такой запас надежности, вероятность хороших результатов при нормальных рыночных условиях очень высока. Вот почему использование инвестиционной политики, основанной на поддержании запаса надежности при операциях с обыкновенными акциями, не требует от инвестора особой возможности. проницательности и дальновидности. Если инвестор на протяжении длительного периода приобретает акции при среднем уровне фондового рынка, соответствующей запас надёжности, уже присутствует в их цене. Опасность для инвесторов состоит в увлечении покупкой акций при более высоких уровнях фондового рынка, или покупкой некачественных акций, риск снижения силы доходности которых выше среднего. Конец в резке. Как мы видим, проблема покупки инвестором обыкновенных акций в условиях 1972 года фактически была связана с тем, что в типичном случае сила доходности акций была намного ниже 9% цены их покупки. Сноска Грым, блестяще подвёл в итоге обсуждения данной проблемы в лекции, прочитанной в 1972 году. Запас надёжности это разница между двумя показателями, первый из которых представляет собой отношение удельной прибыли на акцию к цене её покупки, доходность акции по прибыли. а второй процентной доходности облигаций. Такой запас надёжности должен компенсировать последствия неблагоприятных изменений. Когда готовилось издание этой книги, 1965 год, цена акций в среднем в 11 раз превышала удельную прибыль, то есть доходность по прибыли составляла 9%. Процентная ставка по облигациям на тот момент составляла 4%. В этом случае запас надёжности превышал 100%. Сегодня в 1972 году нет разницы между уровнем доходности акций и уровнем процентной доходности облигаций, поэтому нет и запаса надёжности. Запас надёжности акций сегодня отрицательная величина. Конец носки. Допустим, Пассивный инвестор формирует свой портфель из акций крупных компаний с низкими значениями коэффициентов цена-прибыль. Предположим, он может найти акции с коэффициентом цена-прибыль равным 12, то есть с доходностью по прибыли на уровне 8,33% стоимости. Он может получить дивидендную доходность в среднем на уровне 4%. А остальные 4,33% будут реинвестированы компанией от его имени. С учетом данных расчетов превышение силы доходности акций над процентной ставкой по облигациям на протяжении 10 лет будет слишком низким для создания адекватного запаса надежности. Поэтому мы считаем, что сегодня инвестор сталкивается с реальным риском даже в случае формирования диверсифицированного портфеля из обыкновенных акций стабильных компаний. Риски могут быть полностью компенсированы за счёт возможности получения прибыли по таким акциям. К тому же, У инвестора может не быть другого выбора, кроме как принять на себя эти риски, ведь в противном случае ему придётся вложить все средства в ценные бумаги с фиксированным доходом и взять на себя ещё более значительный риск, связанный с получением процентного дохода в постоянно обесценивающихся долларах. В любом случае инвестор должен понимать, и относиться к этому как можно более философски, что возможно во в прошлом сочетание возможностей получения прибыли и незначительного суммарного риска сегодня не существует. Сноска Этот абзац, который Грем написал в начале 1972 года, очень точно описывает ситуацию на фондовом рынке в начале 2003 года. Смотри раздел комментарии в главе 3. Конец сноски. Однако, хотя риск покупки качественных акций по слишком высокой цене вполне реален, не он является главной опасностью для рядового инвестора. Многолетние наблюдения позволяют сделать вывод, что основные потери инвесторов обусловлены покупкой ценных бумаг низкого инвестиционного уровня в благоприятной экономической ситуации. Инвесторы принимают высокую текущую прибыль за силу доходности и считают временное процветание синонимом надёжности. Именно в такие периоды облигации и привилегированные акции торгуются по ценам близким к номиналу, потому что обеспечивают инвесторам более высокий уровень доходности или обманчиво привлекательные конверсионные привилегии. В такие периоды, в силу высоких показателей роста на протяжении 2-3 лет, цены обыкновенных акций малоизвестных компаний также могут значительно превышать стоимость их материальных активов. Покупка Таким образом, оценка ценных бумаг не позволяет инвестору создать достаточный запас надёжности. Он должен проверить коэффициенты покрытия процентных выплат и дивидендов по привилегированным акциям на протяжении нескольких лет, желательно включая период, когда условия ведения бизнеса отклонялись от нормальных, например, в 1970-71 годах. Этот же подход применяется И к анализу значения прибыли на акцию, если на её основе рассчитывается сила доходности акций, следовательно, цены большинства инвестиций, сделанных в благоприятных условиях и при благоприятных ценах на фондовом рынке, будут падать, как только на горизонте появляются тучи, а часто ещё до этого. Инвестор также не может рассчитывать на то, что его позиции восстановятся после подъёма фондового рынка хотя так бывает в отдельных случаях поскольку его бумаги никогда не имели достаточного запаса надёжности позволяющего противостоять экономическим бурям философия инвестирования в акции роста одновременно и соответствует и противоречит принципу запаса надёжности вкладывая средства в акции роста, инвестор рассчитывает, что их ожидаемая сила доходности превысит среднее значение в прошлом. Можно сказать, что при расчёте запаса надёжности он использует значение ожидаемой доходности вместо фактически достигнутой в недавнем прошлом. Теория инвестирования допускает, что тщательно спрогнозированное значение будущей прибыли может оказаться не менее надёжным ориентиром, чем её фактические показатели за предыдущие периоды. И действительно, мы видим, что в ходе анализа ценных бумаг всё больше внимания уделяется использованию компетентных оценок будущих показателей, поэтому при выборе акций роста так же как и других акций вполне можно ориентироваться на запас надёжности при условии, что при прогнозировании инвестор использует консервативный подход, а сам запас надёжности достаточно велик. При выборе акций роста опасность заключается прежде всего в следующем: На фондовом рынке цены акций роста обычно устанавливаются на уровне, не являющемся оправданным с точки зрения консервативных прогнозов будущей прибыли. Основное правило разумной инвестиционной деятельности гласит, что все оценки доходности, отличающиеся от прошлых значений, следует слегка корректировать в сторону понижения. Величина запаса надёжности всегда зависит от цены покупки акций. При одном уровне цен он будет значительным, при другом более высоком, небольшим или даже нулевым. Если средний уровень цен большинства акций роста слишком высок и не обеспечивает адекватный запас надёжности для покупателя, диверсификация портфеля за счёт этой группы акций не даст удовлетворительного результата. Инвестору Придётся изучить другие акции и выбирать те, инвестиционное качество которых перевешивают риски, связанные с высоким уровнем цен на фондовом рынке. Суть принципа запаса надёжности становится более очевидной, если мы попробуем применить её к недооценённым, выгодным акциям. В этом случае мы по определению получаем хорошую разницу между ценой акций и их истинной стоимостью. Это разница и представляет собой запас надёжности. Она предназначена для того, чтобы смягчить влияние ошибочных прогнозов или негативных изменений. Покупатель выгодных в кавычках акций делает упор на способность инвестиций держать удар при неблагоприятном развитии событий на фондовом рынке. В большинстве случаев он не испытывает особого энтузиазма по поводу перспектив роста цен данных акций. Более того, если перспективы роста явно плохие, инвесторы предпочитают не покупать эти акции, независимо от того, насколько низка их цена. Но среди недооценённых акций немало таких, о будущем которых нельзя судить однозначно, то есть неизвестно, есть у них перспективы роста или нет. Если при их покупке имеет место достаточный запас надёжности, инвестор может быть уверен в том, что даже некоторое от небольшого до среднего снижение силы доходности акций не обязательно приведёт к серьёзному ухудшению его инвестиционных результатов. Запас надёжности в этом случае выполнит свою задачу. Теория диверсификации Принцип запаса надёжности тесно связан с принципом диверсификации. Даже удовлетворительный запас надёжности той или иной акции не является гарантированной защитой от плохих результатов. Запас надёжности не гарантирует отсутствие убытков. Единственное, что он гарантирует это то, что у инвестора будет больше шансов получить прибыль, чем понести убытки. И чем больше акций в портфеле, тем выше вероятность того, что суммарная прибыль будет больше суммарных убытков. И именно на этой основе строится страховой бизнес. Диверсификация классический принцип консервативного инвестирования. Его широкое распространение означает, что инвесторы на практике признают принцип запаса надёжности, тесно связанный с принципом диверсификации. Примером может служить игра в рулетку. Если игрок ставит доллар на одну цифру, в случае выигрыша он получит 35 долларов, но вероятность проигрыша составляет 37 к 1. У такого игрока отрицательная запас надёжность. В данном случае диверсификация не имеет смысла. Чем больше количество цифр, на которые ставит игрок, тем меньше у него шансов получить прибыль. Если он поставит по доллару на каждую цифру, включая 0 и нулевой сектор, он, естественно, будет терять 2 доллара при каждом повороте рулетки. Но представьте, что победитель получает не 35, а 39 долларов. В этом случае у него появляется небольшой, но достаточный запас надёжности. При этом увеличение количества цифр, на которые он делает ставки, будет повышать его шансы на выигрыш, и он может выигрывать 2 доллара за каждую игру, просто ставя по доллару на каждую цифру. Кстати, эти расчёты описывают реальные шансы игрока в рулетку, на которой есть 0 и нулевой сектор. Сноска: американская рулетка включает цифры от 1 до 36, а также 0. Зеро и ноль-ноль – нулевой сектор. Поэтому общее количество ячеек составляет 38. Максимальная ставка в казино – 35 к одному. Что произойдет, если вы поставите доллар на каждую цифру? Поскольку шарик может упасть только в одну ячейку, вы выиграете 35 долларов, но потеряете 37 долларов. Таким образом, убыток составит 2 доллара. Эти два доллара разницы, или 5,26% общей суммы ставки, которая составляет 38 долларов, выигрыш казино, который свидетельствует, что в среднем игроки в рулетку всегда проигрывают больше, чем выигрывают. В интересах игрока ставить как можно реже, а казино заинтересовано в том, чтобы крутить рулетку как можно чаще. Точно так же разумный инвестор должен ставить, по возможности максимизировать количество акций, обеспечивающее более высокие шансы получить прибыль, чем убыток. Для большинства инвесторов диверсификация самый простой и дешёвый способ увеличить запас надёжности. Конец сноски. Главное отличие инвестиций и спекуляций Поскольку не существует общепринятой дефиниции понятия инвестиционная деятельность, специалисты обычно дают то определение, которое им больше нравится. Многие из них отрицают существование каких-либо практических различий между этими понятиями. Мы считаем, что такая позиция вредна Поскульку поощряет людей подтворствовать свои врождённые склонности к азартным играм и остром ощущениям, а значит, к спекуляциям на фондовом рынке. По нашему мнению, критерием, позволяющим отличить инвестиции от спекуляций, можно считать наличие запаса надёжности. Вполне возможно, что большинство спекулянтов, которые любят испытывать судьбу, верят, что звёзды на их стороне и не обращают внимания на запас надёжности. Они считают, что именно сейчас надо покупать, или что они умнее других участников рынка, или что их консультанты или стратегия торговли – самые лучшие. Но эти претензии ничем не обоснованы. Спекулянты полагаются на субъективные оценки, не подтвержденные практическим опытом и логикой бизнеса. Мы сильно сомневаемся, что о человеке, который ставит на будущий рост или падение рынка, можно сказать, что он защищён запасом надёжности в любом понимании. И наоборот, целесообразность использования принципа запаса надёжности, рассмотренного в данной главе, в инвестиционной деятельности подтверждается простыми математическими расчётами и статистикой, а также практическим опытом инвестиций. Разумеется, нельзя гарантировать, что этот фундаментальный количественный подход будет давать хорошие результаты в новых условиях в будущем, которые скрыты от нас. Но с другой стороны, нет причин считать, что эти результаты будут плохими. Таким образом, можно сделать вывод, что настоящая инвестиционная деятельность всегда опирается на наличие запаса надёжности, величина которого поддаётся измерению. Сам принцип убедительно обоснован, а целесообразность использования подтверждается на практике. Развитие концепции инвестирования. Завершая рассмотрение принципа запаса надёжности, попробуем показать различия между обычными и особыми инвестиционными инструментами. Обычные инвестиционные инструменты те, которые подходят только активному инвестору. В эту группу входит большое количество ценных бумаг Прежде всего, это недооценённые обыкновенные акции компаний второго эшелона, которые мы рекомендуем покупать, когда их цена составляет не более 2/3 истинной стоимости. Кроме того, это множество корпоративных облигаций, имеющих невысокий рейтинг, и привилегированных акций, продающихся со значительным дисконтом. Работая с ними, рядовой инвестор обычно рассматривает свои операции как спекулятивные, поскольку отсутствие высокого рейтинга, по его мнению, равносильно отсутствию у ценных бумаг инвестиционного качества. Мы считаем, что достаточно низкая цена может сделать ценную бумагу невысокого качества выгодным объектом инвестирования при условии, что инвестор хорошо информирован, имеет достаточный опыт и придерживается принципа разумной диверсификации. Таким образом, если цена бумаги достаточно низка для обеспечения значительного запаса надёжности, эта бумага в соответствии с нашими критериями может считаться инвестицией. Наш любимый пример, иллюстрирующий эту точку зрения, связан с облигациями компаний, работающих в сфере недвижимости. В 1920-х годах выпуски облигаций на миллиарды долларов продавались по номинальной стоимости. Их настоятельно рекомендовали в качестве надёжного объекта вложений. Стоимость большинства компаний-эмитентов лишь незначительно превышала долг, и эти облигации по сути носили высокоспекулятивный характер. Во время Великой депрессии по огромному количеству этих облигаций не выплачивались проценты. Их цены обвалились иногда до 10 центов за доллар номинала. Те же консультанты, которые рекомендовали приобретать эти бумаги по номинальной стоимости как надёжные инвестиции, стали называть их опасно спекулятивными и непривлекательными. Но в действительности падение цены примерно на 90% сделало многие из них чрезвычайно привлекательными и действительно надёжными, так как истинная их стоимость была в 4-5 раз выше котировок фондового рынка. Сноска. Грем считает, что не существует понятий хорошая акция или плохая акция. Есть только дешёвые и дорогие акции. акции даже самой лучшей компании следует продавать, когда их цена становится слишком высокой, в то время как акции самой плохой компании вполне можно купить, если их цена опустилась до достаточно низкого уровня. Конец сноски. Тот факт, что покупка этих облигаций принесла огромную, так называемую спекулятивную прибыль, не означал, что эти ценные бумаги с учётом низких цен не имели высокого инвестиционного качества. Спекулятивная в кавычках прибыль была наградой покупателям, сделавшим тщательно продуманную и грамотную инвестицию. А покупка этих облигаций вполне могла считаться инвестицией, поскольку анализ указывал на наличие значительного запаса надежности, обусловленного более высокой истинной стоимостью облигаций по сравнению с их ценой. Таким образом ценные бумаги относящиеся к категории купленных при хорошей погоде то есть приобретённых при благоприятных условиях которые как мы уже писали служат основным источником серьёзных потерь для наивных покупателей могут стать источником прибыли для опытного инвестора который может купить их позднее по более привлекательной цене сноска Многие из тех, кто в конце 1999-го, начале 2000-го года считал страшно переоцененные акции высокотехнологичных и телекоммуникационных компаний верным делом, в 2002-м году продавали их как слишком рискованные, хотя, как заметил Грэм много лет назад, Падение цен примерно на 90% сделало многие из этих ценных бумаг чрезвычайно привлекательными и действительно надежными. Аналитики Суолл-стрит привыкли считать акции удачной покупкой, когда они переоценены, и вешать на них ярлык «продается», когда они падают в цене, что прямо на рынке. противоречит рекомендациям Грэма, да и просто здравому смыслу. На страницах этой книги Грем показывает различие между спекуляциями, покупками в расчёте на дальнейший рост цен, и инвестициями, покупками с учётом стоимости лежащего в основе ценной бумаги бизнеса. Конец носки. Все описанные нами особые случаи попадают под наше определение инвестиционных операций, поскольку они всегда основываются на тщательном анализе, указывающем на значительный рост в будущем, позволяющий выручить за ценные бумаги гораздо больше, чем за них было уплачено. С другой стороны, в каждом случае возникают и факторы риска, но они предусмотрены в расчётах и покрываются общими результатами диверсифицированных операций. Чтобы довести наши рассуждения до логического завершения, предположим, что пассивные инвестиционные операции могут включать и покупку опционов на биржевые варанты, продающиеся по рекордно низким ценам. Надо полагать, услышав это утверждение из наших уст, многие будут шокированы. Сноска. Понятие опционы на биржевые варанты грэм использует как синоним понятия варант. ценная бумага, выпускаемая непосредственно компанией и дающая её держателю право на покупку акций компании по заранее оговорённой цене. Варанты были почти полностью вытеснены акционерными опционами. Когда Грэм писал, что многие будут шокированы, он немного преувеличивал, потому что и в его время варанты считались тёмным делом. Смотри раздел Комментарии в главе 16. Конец сноски. Стоимость таких варентов основывается на возможности того, что цена акций, на которые они выпускаются, в один прекрасный день может вырасти, превысив цену исполнения варента, поскольку все инвестиции основываются на разумных ожиданиях. Эти варианты следует рассматривать с точки зрения математической вероятности того, что в будущем бычий рынок приведёт к значительному росту их истинной стоимости и цены. Если анализ покажет, что в такой операции можно выиграть больше, чем проиграть, а шансы получить в итоге прибыль выше шансов понести убыток, значит, можно говорить о наличии запаса надёжности. Поэтому активный инвестор в этом случае может включить варанты в свой портфель особых рыночных подвдём итоги. Разумное инвестирование должно быть похоже на обычный бизнес. Забавно наблюдать за тем, как многие талантливые бизнесмены пытаются работать на Уолл-стрит, полностью игнорируя Все разумные принципы ведения обычного бизнеса, в котором и ему удалось преуспеть. Акцию корпорации лучше всего рассматривать как долю в её бизнесе. И если человек хочет получать прибыль от приобретения и продажи акций, фактически он начинает собственный бизнес, который следует вести с учётом общепринятых принципов. Первый и самый очевидный принцип бизнеса гласит: надо знать то, чем занимаешься, то и свой бизнес. Для инвестора это означает следующее: не пытайся получить коммерческую прибыль, то есть доходность выше нормального процентного или дивидендного дохода от своего бизнеса. купли-продажи ценных бумаг, не разбираясь в этих бумагах и их стоимости так же хорошо, как бизнесмен разбирается в любом товаре, с которым работает. Второй принцип бизнеса гласит – никому не позволяй заниматься твоим бизнесом за исключением случаев, когда ты, первое, можешь тщательно и со знанием дела контролировать управляющего, второе – полностью уверен в его честности и компетентности. Для инвестора это правило определяет условия, при которых он может позволить кому-то распоряжаться своими деньгами. Третий принцип бизнеса гласит: не начинай дело, то есть производство товара или торговой операции, пока не убедишься, что шансы на получение прибыли достаточно высоки. Избегай рискованных предприятий, в которых ты можешь выиграть мало, а проиграть много. Для активного инвестора этот принцип заключается в том, что его операции должны основываться не на оптимизме, а на строгих расчётах. Каждый инвестор должен понимать, что если он соглашается на невысокую доходность, например, получая проценты по облигациям, или дивиденды по привилегированным акциям, он должен требовать убедительное доказательство того, что не рискует значительной частью своего капитала. Четвёртый принцип бизнеса звучит более оптимистично. Будь уверен в своих знаниях и опыте. Если ты сделал вывод на основе конкретных фактов и знаешь, что твои рассуждения верны, действуй смело, даже если другие сомневаются. или думают иначе. Вы правы не потому, что все так считают, вы правы потому, что ваша информация верна, а выводы логичны. Этот принцип действует и на фондовом рынке мужество становится добродетелью при наличии соответствующих знаний и обоснованных суждений. К счастью, для типичного инвестора, чтобы добиться успеха, ему совсем не обязательно соответствовать этим требованиям, при условии, что он, во-первых, соизмеряет свои желания со своими возможностями, и во-вторых, идёт по узкому, но безопасному пути пассивного инвестирования. Занимаясь инвестициями, добиться удовлетворительных результатов проще, чем кажется большинству людей. А вот добиться выдающихся успехов сложнее, чем кажется. Комментарии к главе 20. Отказываясь предвидеть непредвиденное и ожидать неожиданностей, живя в мире неограниченных возможностей, мы рискуем оказаться во власти неподконтрольных нам загадочных сил и существ, которым даже нет названия. Агент Фокс Малдер, персонаж сериала Секретные материалы. Никаких убытков. Что такое риск? На этот вопрос вы получите самые разные ответы, в зависимости от того, кому и когда его зададите. В 1999 году риск не означал потерю денег. Он означал вероятность заработать меньше, чем другие. На дружеской вечеринке люди боялись встретить приятеля, заработавшего на дейтрейдинге акциями доткомов больше, чем они. Несколько лет спустя в 2003 году риск стал ассоциироваться с возможностью неконтролируемого падения фондового рынка до уровня, при котором от вашего благосостояния не останется и следа. Хотя понятие риск кажется столь же неопределённым, и не постоянным, как финансовый рынок, сам риск имеет ряд базовых характеристик. Люди, которые делают самые большие ставки и получают самую высокую доходность на бычьем рынке, почти всегда несут самые большие потери на медвежьем рынке. Каждый новый выигрыш укрепляет спекулянта в ощущении собственной правоты и толкает на принятие дополнительных рисков. А если вы понесли большие убытки, вам придется рисковать еще больше, чтобы компенсировать их, подобно азартным игрокам на ипподроме или в казино, отчаянно удваивающим ставки после каждой неудачной попытки. Если вы не феноменальный везунчик, то это прямой путь к катастрофе. Неудивительно, что когда известного финансиста Кингенштейна «Вестхайм энд компани» Спросили, как стать богатым, он ответил: "Не нести убытки". Сноска. Из рассказа инвестиционного консультанта Чёрлза Элса. На рисунке 21 показано, что он имел в виду. Рисунок 21. Цена убытков. Возможность потери некоторой суммы денег. Неизбежно моя честь инвестирования и избежать её нельзя, но разумный инвестор должен делать всё для того, чтобы никогда не потерять все или почти все свои деньги. Индийская богиня богатства Лакшми часто изображается стоящей на цыпочках. Она готова сорваться с места и бежать куда глаза глядят, чтобы удержать богатство индийцы. связывают Лакшми ноги или даже прибивают статую откок к полу. Разумный инвестор сможет удержать Лакшми с помощью запаса надёжности, отказываясь переплачивать за ценные бумаги, вы сводите к минимуму вероятность того, что ваше богатство убежит от вас. Рассмотрим следующую ситуацию. за 4 квартал 1999 года корпорация GDS Uniface, занимающаяся производством оптоволокна, продала продукции на 673 млн долларов, при этом её убытки составили 313 млн долларов. Материальные активы компании оцениваются в 1,5 млрд долларов. При этом 7 марта 2000 года курс акций GDS Uniphase достиг 153 долларов, а общая рыночная стоимость составила примерно 143 млрд долларов. Сноска: Цена акций GDS Uniphase представлена с учётом последних дроблений. Конец сноски. А потом, как и большинство акций компании Новой экономики, акций GGS Uniface обвалились перспективы инвесторов, купивших акции на пике и всё ещё владеющих ими в конце 2002 года показаны на рисунке 22. Рисунок 22. Точка убыточности. даже при весьма высокой доходности 10% на протяжении всех лет подряд вам потребуется более 43 лет, чтобы выйти на ноль. Риск не на рынке, а внутри нас. У фонда Бобрынка есть ещё одно измерение психологическое. Если вы переоцениваете свои знания и навыки в области инвестиций, а также свою способность терпеливо переждать временные спады на рынке не имеет значения, какими бумагами вы владеете и какова ситуация на рынке. Природа финансового риска такова, что он зависит не от ценных бумаг, а от инвестора. Хотите узнать, где главный источник риска? Станьте перед зеркалом. Вот он, этот риск. Он смотрит на вас. Лауреат Нобелевской премии в области психологии Даниэль Каннеман приводит две особенности удачных решений. Умеренная уверенность в себе. Действительно ли я так хорошо знаю? Ценные бумаги, как мне кажется. Разумная готовность к ошибке. Как я буду реагировать, если мои выводы окажутся неверными? Чтобы выяснить, является ли ваша уверенность удобной, умеренный, посмотрите в зеркало и спросите себя, какова вероятность того, что мои выводы верны. Хорошенько подумав, попытайтесь ответить на следующие вопросы: достаточно ли у меня опыта, к каким результатам приводили мои решения в прошлом, каких успехов добивались другие инвесторы, принимавшие аналогичные решения ранее. Если я покупаю, значит, Кто-то продаёт. Какова вероятность, что я знаю что-то, чего не знает продавец? Если я продаю, значит, кто-то покупает. Какова вероятность, что я знаю что-то, чего не знает покупатель? Правильно ли я рассчитал, насколько должна вырасти цена бумаги, чтобы после вычета налогов и торговых издержек она достигла точки безубыточности? Затем ещё раз посмотрите в зеркало, чтобы понять, насколько вы готовы к ошибке. Сначала попробуйте ответить на вопрос: "Понимаю ли я все последствия принятия решения на основе неверных выводов?" После этого попытайтесь ответить на другие вопросы: "Если я прав, я могу заработать много денег. Но что если я ошибаюсь? Сколько я могу потерять?" Учитывая результаты аналогичных инвестиций в прошлом, есть ли у меня инвестиции, которые позволят мне удержаться на плаву, если моё решение окажется неверным? Есть ли в моём портфеле другие инвестиционные инструменты: акции, облигации и паи взаимных фондов, которые в прошлом всегда показывали рост, когда инвестиционные инструменты аналогичные данной ценной бумаге падали в цене? Не вкладываю ли я слишком много в новые ценные бумаги? Сноска. Никто из тех, кто попытался бы честно ответить на этот вопрос, никогда не стал бы заниматься дейтрейдингом или покупать акции при IPO. Конец сноски. Я считаю, что у меня высокий уровень толерантности к риску, но откуда я это знаю? Сеเรียл ли я когда-нибудь много денег на инвестициях, как я себя при этом чувствовал, стал ли я после этого больше покупать и продавать? Если я думаю, что не поддамся панике в неподходящий момент, полагаюсь ли я только на свою силу воли или для того, чтобы держать свои эмоции под контролем, я заранее диверсифицировал инвестиции, подписал инвестиционный контракт, и выбрал метод усреднённого равномерного инвестирования. Вы всегда должны помнить слова психолога Пола Словика. Риск включает два компонента в равных пропорциях: вероятность и последствия. Прежде чем начать заниматься инвестированием, следует убедиться в том, что вы реалистично оцениваете вероятность своей правоты. и решить, как вы будете реагировать на последствия своей ошибки. Пьер Паскаль. Теоретик инвестиционной деятельности Питер Бернштейн иначе заканчивает рассуждение на рассматриваемую нами тему. Он обращается к наследию Блезза Паскаля, великого французского математика и богослова 1623 г. 1662-й, описавшего умозрительный эксперимент, в ходе которого Агностик заключает пари о существовании Бога. Взнос ли участия в игре его образ жизни, ставка гибель или спасение после смерти. В этом пари, утверждает Паскаль, разум ничего не решает, так как не доказывает ни существования Бога, ни его отсутствия. Но если исход пари предсказать невозможно, то выигрыш или проигрыш совершенно ясны и понятны. Бернштейн пишет следующее. Предположим, вы признаёте существование Бога и ведёте праведную жизнь, творя добрые дела и пытаетесь обуздать свои страсти, но оказывается, что Бога нет. Вы отказываетесь от некоторых благ, но от этого всё равно только выиграете. А теперь представьте, что вы делаете ставку на то, что Бога нет, а живете в грехе и похоти, но оказывается, что Бог есть. Вы можете прожить свою относительно короткую жизнь весело, но ваш проигрыш будет бесконечно велик – вечные муки. Бернстайн делает следующий вывод. При принятии решений в условиях силы, Неопределённость следует исходить не из вероятности выигрыша, а из последствий проигрыша, ведь нам не дано знать будущее. Таким образом, Грэм в каждой главе своей книги напоминает нам, что разумный инвестор должен думать не только о том, правильны ли его выводы, Он также должен стараться убедиться в том, что спокойно перенесёт убытки, если его выводы окажутся ошибочными, поскольку любые попытки проанализировать ситуацию могут быть обречены на неудачу. Вероятность совершить ошибку, как минимум, один раз на протяжении всего периода инвестирования равна 100%, и мы ничего не можем с этим поделать. Но мы можем контролировать последствия своей непровоты. В 1999 году многие голливудские инвесторы вложили все свои деньги в акции доткомов. Интернет опрос 1338 американцев, проведённый журналом Money в 1999 году, показал, что примерно 10% опрошенных вложили как минимум 85% сбережений в акции интернет-компании, игнорируя принцип запаса надёжности, на соблюдение которого настаивает Грем, бедологи сделали неправильную ставку в Пари Паскаля. Они думали только о выигрыше и ничего не предприняли для того, чтобы защититься от последствий своей ошибки. Вы постоянно диверсифицируя инвестиции и отказываясь финансировать очередные безумства мистера рынка, вы можете быть уверены в том, что последствия ваших ошибок никогда не будут катастрофическими, независимо от того, как ведёт себя мистер рынок. Вы всегда можете сказать: "И это пройдёт". Послесловие. прочитав эту книгу, вы ближе познакомились с двумя партнёрами, которые провели большую часть своей жизни на Уолл-стрит, управляя собственными деньгами и деньгами других людей. Горький опыт научил их осторожности и осмотрительности, а также пониманию того, что все деньги не заработаешь. Они разработали уникальный подход к операциям с ценными бумагами, позволяющие получать хорошую прибыль, покупая действительно ценные бумаги. Они всегда отказывались от ценных бумаг, которые считали переоценёнными, и быстро избавлялись от акций и облигаций, утративших привлекательность из-за высоких цен. Их портфель всегда был диверсифицированным, в его состав входило более сотни различных ценных бумаг. В результате на протяжении многих лет они получали достойную прибыль, несмотря на все взлёты и падения финансового рынка. В среднем их годовая доходность составляла около 20%. Они управляли активами стоимостью несколько миллионов долларов, и их клиенты всегда были довольны полученными результатами. Сноска. Партнёры о которых с напускной скромностью пишет Грэм, это Джером Ньюман и сам Бенджамин Грэм. Конец сноски. В тот год, когда эта книга впервые вышла в свет, партнерам предложили выкупить половину пакета акций одной быстро растущей компании. По ряду причин Уолл-стрит в то время не проявляла к ней особого интереса, И несколько крупных инвестиционных домов уже отказались от сделки, но партнёры сумели разглядеть реальные возможности компании. Решающим фактором стала весьма умеренная цена акций по сравнению с текущей прибылью и стоимостью активов компании. Партнёры сразу же приняли решение о покупке, которая обошлась им примерно в 1/5 активов их инвестиционного фонда. Так они стали владельцами компании, которая уверенно шла по пути процветания. В сноска Грем рассказывает о компании Geico, 50% акций которой они с Ньюманом приобрели в 1948 году. Примерно в это же время Грем закончил работу над книгой Разумный инвестор. Грем и Ньюман вложили в Geico 712 500 долларов, что составляло в то время примерно 25% средств их инвестиционного фонда. Долгое время Грэм был членом Совета директоров Гэйко. Интересно, что лучший ученик Грэма Уоррен Баффетт сделал ставку на компанию Гэйко в 1976 году, когда эта страховая компания находилась на грани банкротства. Эта инвестиция стала одним из лучших решений Баффета. Конец носки. Действительно, дела шли так хорошо, что цена акций компании выросла более чем в 200 раз по сравнению с ценой покупки. Эдгер Траст намного превысил рост прибыли, и почти с самого начала котировки казались немного завышенными с точки зрения консервативных инвестиционных стандартов. которых придерживались партнёры. Но поскольку они считали компанию чем-то вроде семейного бизнеса, то продолжали держать значительный пакет акций, несмотря на впечатляющий рост их курса. Многие вкладчики их инвестиционного фонда придерживались такого же подхода, и в результате, благодаря владению акциями этой компании, а также созданных впоследствии дочерних компаний, стали миллионерами. Сноска. Из-за юридических формальностей Грэму и Ньюману в соответствии с рекомендациями комиссии по ценным бумагам и биржам США пришлось распределить свой пакет акций Гейко среди акционеров их инвестиционного фонда. Инвестор, владевший 100 по яме инвестиционного фонда Грэхэм Ньюман в начале 1948 года общей стоимостью 11 413 долларов и принявший участие в распределении акций Гайко в 1972 году имел 1,66 миллиона долларов. Созданными впоследствии дочерними компаниями Гайко стали корпорации Employees Financial и компания Criterion Insurance. Конец сноски. Парадоксально, но факт совокупная прибыль от принятия этого инвестиционного решения намного превысила суммарную прибыль от всех других диверсифицированных операций фонда на протяжении 20 лет, которым предшествовали тщательные исследования, бесконечные размышления и принятие множества промежуточных решений. Есть ли в этой истории мораль для разумного инвестора? Ясно одно. Есть несколько способов заработать и сохранить деньги на Уолл-стрит. Кроме того, что не столь очевидно, счастливый случай или очень удачное решение, а можно ли отделить одно от другого, иногда помогают обогатиться скорее, чем упорный труд на протяжении всей жизни. Но любая удача или правильное решение имеют под собой свойство, Прочный фундамент в виде опыта, знаний и дисциплины. Примечание. Следует признать, что сделка едва не провалилась, поскольку партнеры требовали гарантии, что цена покупки будет на 100% покрыта стоимостью активов. Будущее 300 миллионов долларов и более прибыли от прироста рыночной стоимости были получены примерно на 50 тысячах долларов балансовой стоимости – партнёры получили то, что хотели. Счастливая возможность представляется тем, кто имеет хорошую репутацию и высокую квалификацию, а воспользоваться представившейся возможностью позволяют деньги, здравый смысл и мужество. Конечно, мы не можем обещать, что в жизни всех разумных инвесторов, которые на протяжении многих лет ведут себя рассудительно и не теряют бдительности, обязательно произойдёт нечто подобное. Мы не призываем следовать лозунгу Джона Джейкаба Раскоба, который критиковали в начале книги: каждый может быть богатым. Но в финансовом мире великое множество возможностей, и разумный и активный инвестор, работая на арене этого цирка, может не только получать удовольствие, но и зарабатывать деньги, а уж острые ощущения гарантированы. Комментарий к послесловию. Залог успеха инвестора не отказ от риска, а умение управлять им. На первый взгляд, инвестирование Грэмом 25% активов и его фонда в акции одной единственной компании кажется необдуманным, ведь он рисковал деньгами вкладчиков. Но, как мы знаем, Грэм предварительно тщательно проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что сможет продать пакет акций Гейко как минимум за ту же сумму, которую он за него заплатил Грэмом. Поэтому на самом деле риск был незначительным. Однако Грэму требовалось немалое мужество, чтобы пойти на психологический риск, сделав серьёзную ставку на акции малоизвестной компании. Сноска. Эта история из жизни Грэма служит напоминанием о том, что те из нас, кто не настолько умён, как он, всегда должны диверсифицировать инвестиции, чтобы защитить себя от риска катастрофических потерь из-за слишком высокой ставки на акции одной компании. Если сам Грэм считает, что компания гайка, было большой удачей, значит, большинству инвесторов вряд ли когда-нибудь удастся найти такую же возможность, чтобы не превращать инвестирование в азартную игру, следует диверсифицировать инвестиции. Конец носки. Сегодня, как и вчера, жизнь инвестора лёгкой не назовёшь. Чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть газетные заголовки. крах фондового рынка в 1990-х годах, экономическая рецессия, корпоративное мошенничество, теракты, войны. Инвесторов пугает сегодняшняя неопределённая ситуация, уверяют рыночные стратегии, вещающие с экранов телевизоров и газетных страниц. Инвесторы никогда не любили неопределённость, но она была и остаётся главной и неизменной реалии мира инвестиций. Она всегда существовала и будет существовать. Неопределённость и инвестирование почти синонимы. В реальности никто никогда не может точно сказать, какой момент является наилучшим для покупки акций, но без веры в будущее никто никогда и не занимался бы инвестициями. Чтобы быть инвестором, надо верить в завтрашний день. Будучи одним из самых образованных инвесторов в Грэм, очень любил Одиссею Гомера, а также поэзию Теннисона и Данте. В последние годы жизни он любил перечитывать сцену из Божественной комедии Данте, где Одиссей рассказывает, как он вдохновлял команду своего корабля плыть на запад в незнакомые воды, начинавшиеся за геркулесовыми столпами. О, братия, Так, сказал я, на закат пришедшей дорогой многотрудной, тот малый срок, пока ещё не спят земные чувства, их остаток скудный, отдайте постиженью навезны, чтоб солнцу вслед увидеть мир безлюдный. Подумайте о том, чьи вы сыны, вы созданы не для животной доли, но к доблести,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 Лазинского. Примечание редактора. Инвестирование такое же приключение, как и морское путешествие. Инвестор отправляется в неизведанное финансовое будущее. С Грэмом в роли проводника ваше путешествие будет волнующим, но совершенно безопасным.